Вместе со слушателями своими ходил по грешной земле уже почтенного возраста Кантер Томас Хирхи. Как же не послушать еще и еще раз его музыку в церкви ли, в летнем ли заведении Циммермана или зимой в просторной кофейне на Катаринин-штрассе. После отъезда дрезденских гостей осенью бах, исполнил по традиции кантату по случаю переизбрания магистрата. Он продолжал занятия и концертные выступления со студентами музыкальной коллегии, исполнял с ними и ночную музыку. В сентябре Иоганн Себастьян успел побывать в городе Альтенбурге и испытать там долго строившийся орган. В архиве этого города найдены документы, позволившие установить что по случаю испытаний нового органа там одновременно с Бахом побывал капельмейстер из Гамбурга Шейби. Шейбе. Очевидно, встреча с издателем музыкального журнала «Шейбе-младшим» прошла дружески. Критик довольно часто и с уважением отзывался теперь о разных сторонах музыкальной деятельности лейпцигского мастера. В наше время, когда изучены и опубликованы собрания баховских документов, стало видно, что известность Баха к концу 30-х годов была в Германии довольно большой. Эту известность поддерживали и ученики, музыканты уже двух поколений. Старшие из них разъехались по городам и землям Германии – органисты, чембалисты, кантеры и капельмейстеры. Кроме Фридемана и учеников Иоганна Себастьяна, поселившихся в столичном Дрездене, в другой столице поддерживал своим талантом фамильную честь второй сын — Карл Филипп Иммануэль. Оставив увлечение юриспруденцией и всецело отдав жизнь музыке, по приглашению короля Фридриха он переехал в столицу Пруссии — Берлин — и получил пожизненное назначение камерным чембалистом, аккомпаниатором короля, увлеченного любителя флейты. Меценатствующий король создал капеллу, где играли отличные музыканты. Королевский чембалист встретился в капелле и с бывшими учениками отца. Это были музыканты одной выучки. Глава четвертая. Зенит бытия пройден. Цельность личности. Третье авторское отступление. В 1740 году Баху исполнилось 55 лет. Потеря Готфрида, третьего сына, смягчена радостями, приносимыми младшими детьми. Подрастает Христоф Фридрих. Ему уже девятый год. По комнатам бегает пятилетний Иоаганн Христиан, будущий лондонский Бах, который вместе со старшими братьями заслонит на долгое время славу отца. С Христианом пытается играть в догонялки трехлетняя Каролина. У Иоагана Себастьяна родится еще один ребенок, двадцатый, дочь Регины Сюзана. Это произойдет в 1742 году. И все-таки едва ли не с конца 30-х годов биографы великого композитора начинают отсчет последней поры его жизни. Не рано ли для художника, полного сил, замыслов, энергии, воли, еще многое предстоит совершить Юагану Себастьяну. В предвестии далекого заката приостановим повествование. Еще одно отступление от последовательного рассказа о событиях в жизни Баха. Сосредоточим внимание на некоторых чертах самой личности его. Обрисуем внешность Баха. Время еще не наложило на него мету увидания. Он крепко и правильно сложен, среднего роста, довольно широкоплечь, подвижен, с пластичной походкой. Всю жизнь отличается здоровьем. Выносливый, не знающий устали мастер, не жалея близоруких с детства глаз, занимается за столом своей комнаты до позднего часа. Он сочиняет быстро, ноты пишет скорописью, небрежно зачеркивая целые куски, тут же заполняясь нотоносцы новой редакции фрагмента.